КОМАНДИРСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗА ДВЕ недели ДО ЗАХВАТА «Угостишь?» Федор Устинович Мальцев с нескрываемым удивлением посмотрел на сидящего перед ним генерала, знал, что тот не курит, и, не говоря ни слова, протянул ему портсигар. В кабинете установилась гробовая тишина. Только густой застоявшийся табачный дух да не впопад попад расставленные стулья напоминали о недавно закончившемся здесь мероприятии. Более двух часов Антон лично опрашивал сторожила села. Он пытался нащупывать хотя бы маленькую зацепку, которая могла пролить свет на причину столь назойливого интереса пришельцев к старому полигону. Увы, все было напрасно. Единственный более или менее стоящий факт сообщила Заярка Матрена, работавшая в течение нескольких месяцев уборщицей в медсанчасти объекта, Однажды в ее присутствии несколько военных врачей обсуждали участившиеся случаи лучевой болезни среди персонала полигона. Но где, как и почему произошли эти инциденты, Матрена, конечно, не знала. Тем не менее, сам по себе этот факт, вне всякого сомнения, заслуживал внимания и его немедленно сообщили в главный штаб армии обороны. Там уже который день аналитики бились над загадкой полигона изучая сохранившиеся у федералов секретные военные архивы. Впрочем, пока безуспешно. — Слава богу, хоть совсем не проспали эти гастролеров, — подумал генерал. — Спасибо тому белобрысому парень, у, как его, Егору, толковый юноша. И действовал инициативно и грамотно. Надо бы к нему присмотреться. Свою гвардию Антон так и подбирал, выискивая смородков вроде Егора всюду, где доводилось бывать. Итак, Что мы имеем в сухом остатке? Судя по докладам разведки Витязей, незнакомцы только-только обустроились на новом месте. Это раз. Развернули стационарные лагеря, следовательно, явились надолго. Это два. Ведут себя спокойно, наблюдения за собой пока не чуют. Три. Не высовываются, активных действий вне полигона, похоже, предпринимать не собираются. Четыре. Что ж... Не так уж и мало. Теперь важно не спугнуть этих залетных пташек. И все-таки, чего же им понадобилось на этом треклятом полигоне? Какая собака тут зарыта? Генерал даже крякнул с досады, отгоняя назойливые ревы, стерзавшие его последние сутки. Хуже нет — ждать, гадать и догонять. Свернув самокрутку из запаса Фустиныча, Антон крутанул колесо армейской кремниевой зажигалки, секунду-другую полюбовался широким желтоватым языком пламени, чуть поморщился от едкого запаха бензина и закурил. Но по устоявшейся привычке не в затяг, а лишь ополасковый рот терпким ядреным дымком. Тянуть с баловством не стал. Тут же потушил край пепельницы. — С тобой, Антон Ильич, только табак переводить! — недовольно проворчал устиночка, косясь на небрежно смятый бычок. — Самосад, брат, он любит обращения неспешные, ласковые, аккуратные. Чайная сигаретка тебе какая. — Прости, бать. Антон уже сообразил, что допустил промах. Скудно, бедно живут на селе, снабжение по крохам, все в дефиците. Да ладно, не серчай на меня. Давай лучше подумаем, как нам дальше чтобы с незваными гостями. А как с ними быть? Солить их, что ли? Брать надо голубчиков. Брать и баста. Всегда одного под гребенку. А потом еще и допросить с пристрастием. А вось выложит, что знает, куда денутся. У нас, как на подводной лодке, выхт один и тот через торпедный отсек. Притом вместе с торпедой. Для пущей убедительности Устиныч даже привстал и резко, как шашка, рубанул воздух ладонью здоровой руки. Это отец здорово придумал. Брать, ну взяли. А дальше-то что? Взять оно проще простого. У меня вон который день руки чешутся. Окружить всю шайку, прихлопнуть голубчиков. И дело с концом. А если с другой стороны посмотреть? Что у нас на них есть? Что мы им можем реально предъявить? Да ничегошеньки. Одни догадки. Дырку от бублика. Воздух чистый полевой. Ну, положим, вооружены они. Так ведь сегодня дети малые вооружены. Время такое. Да ладно, не хмурься. Согласись, люди, они тёртые, Это сразу видать. Наверняка и легенда у них загадя сработано. будет здоров. Комар носу не поточит. Думаешь, так прямо и не знают они, кто их соседи, не догадываются? Под наблюдением витязей вроде бы нет. Уж больно уверенно себя ведут. Да еще как знают. Ребята, серьезные, не фунт изюма. Это сразу видно. И с подготовкой у них, можешь не сомневаться, все в ажуре и с разведкой. Изложат они тебе, Федор Устиныч, какую-нибудь правдоподобную байку, ну там про сбор металлолома, или ушной аппаратуры, или еще чего-нибудь в этом роде. Чем будешь крыть-то, а? Если это группа разведки технической подготовки, они очень сильно смахивают именно на такую группу. Основной задачей поиска им могли бы вообще не сообщать. Будь я на месте этих господ, Я бы именно так и поступил. Послал бы для начала простых исполнителей. С одной стороны, осуществляется активная разведка местности, прощупывание потенциального противника, подготовка к основному поиску. А с другой, в случае чего, никого не жалко. Возьмут их, а спросить-то нечего. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. И потом, Истиныч, что это за метод у тебя? Допрос с пристрастием. Пытки, что ли? Побои? Ну ладно, ладно, не сердись, шучу если серьезно, дорогой товарищ, готового решения у нас с тобой как не было, так и нет. Любой же неподготовленный и поспешный ход с нашей стороны приведет к тому, что они закроются, оборвут связи и останемся мы с тобой батя на бабах. Надо крепко все обмозговать. А если уж действовать, то действовать наверняка. Умнее и противника тоньше, с хотя бы на пару-труйку шагов. Вот что, дорогой Федор собирай-ка ты своих орлят-витязей, Потолкуем с ними после семинара в инкубаторе. Познакомимся поближе, рядишь и придумаем, чего умывать.